Глава восьмая Я немного воспрянула духом. Стихи — это все таки не так сложно, как песенка. С этим любой справится. Тем более я действительно знала несколько подходящих и скрывать свои знания не собиралась, и без запинки бодренько отчеканила. Говорят, под Новый год, что не пожелается, всё всегда произойдет, всё всегда сбывается. Таланта-чтеца у меня не было, но я постаралась компенсировать его энтузиазмом. Главное, чтобы боссу понравилось. Вероятность того, что он усомнится в моей способности создавать людям новогоднее настроение, уже была критически высока. И я боялась, что он передумает и откажется от своего плана «Б» относительно меня. План «А», включающий в себе обязательную программу «Под елкой», мне нравился значительно меньше. Поэтому я решила сделать все, чтобы этот неприятный тип к нему не вернулся. Игорь Самолыч посмотрел на меня с удивлением. Кажется, он не ожидал от меня таких познаний в новогодней лирике. Я же воспользовалась возникшей паузой и выдала. «И пусть в новом году каждая свинья получит по заслугам!» «Что?» — свел брови генеральный рабовладелец. «Так год свиньи же наступает!» — самым невинным видом произнесла я. «По китайскому календарю». Вот антураж создаю. Он окинул меня подозрительным взглядом, выбил пальцами нервную дробь по столешнице, а потом вынес свой вердикт. Сойдёт. В конце концов, третий сорт не брак. Ого! Это был уже почти комплимент. Признаться, так высоко мои таланты еще никто не оценивал. Мой бывший напарник вообще считал, что я в роли Снегурочки профнепригодна. Ну все, действуйте, указал мне на дверь Игорь Самолович. «Отчитайтесь о проделанной работе в конце рабочего дня». Я подхватила приглашение и побежала на улицу. Уже стоя на крыльце, заглянула в список тех, кого мой босс решил осчастливить своим вниманием. Оказалось, все не так уж плохо. Большинство компаний, в которых мне нужно было попасть, кучковались в центре города. Более того, две из них находились прямо здесь, в этом же бизнес-центре. С них-то я и решила начать. Еще один стремительный подъем на прозрачном лифте, на этот раз на этаж пониже. И вот я уже на пороге у первого клиента. Его офис значительно уступал тому, что занимал Игорь Самойлович. Приемная здесь была значительно более скромных размеров. Бюст-секретарша хоть и выглядел заманчиво, но, по крайней мере, не шокировал. Новогоднее убранство здесь присутствовало в виде развешенной мишуры и наряженной елочки в углу. Но культа Снегурочки не прослеживалась, и это меня вдохновило. «Могу я увидеть кого-то из руководства?» — спросила я у девушки за стойкой, отметив, как приятно общаться с человеком, которому можно сразу смотреть в глаза. «К сожалению, сейчас все заняты», — виновато улыбнулась та, не подозревая, что в этот момент стало мне нравиться еще больше. Вообще-то я и не горела желанием встречаться ни с кем из тех, кому она обязана подносить кофе. Моя практика показывала, что ничего хорошего из этого не получается. «Какая жалость!» — радостно произнесла я и выложила на ее стойку открытку с нарисованной елкой. «Пожалуйста, передайте им вот это». Я уже направилась к выходу, но тут меня посетила мысль, что человек с извращённой фантазией, каким, несомненно, был Игорь Самойлович, вполне может навести справки о том, как я справилась с заданием. Поэтому у порога я притормозила и повернулась к милой девушке. «Что-то ещё?» еще? спросила она. Я кивнула и выдала. «Пусть радость и удача стучатся в каждый дом. Быть не должно иначе в году, который ждем. Глаза секретаря увеличились примерно вдвое, а брови плавно поползли вверх. Интересно, а чего еще она ожидала от Снегурочки? Закончив представление, я с чувством выполненного долга развернулась, взялась за ручку двери приемной, и тут кто-то толкнул ее снаружи так, что я чуть не отлетела к противоположной стене. «Ого!» — забасил над ухом довольный голос. «Кто к нам пожаловал?» Обладатель его был невысок, лыс, красночок и кажется пьян весь его пиджак был усыпан конфетти а поверх галстука намотан блестящий дождик да уж этому клиенту новогоднее настроение создавать было не нужно оно и так у него присутствовало в избытке а ты горехи что ли задал мне вопрос новоприбывший оглядывая меня маленькими блестящими глазками а игоря самойовича уточнила я чтобы не вышло какого конфуза Всё-таки Игорей на свете много, а вот эта панибратская Игореха к человеку, получающему удовольствие от издевательств над сказочными персонажами, не подходила. «Ну ты горехи же!» — расплылся в улыбке клиент. «А я ведь ему сначала не поверил». Он зачем-то погрозил мне пухлым пальчиком, как будто это я была зачинщицей всего этого безобразия, устроенного его партнером. Затем подмигнул и, направившись в свой кабинет, пошатывающейся походкой, кивнул мне. А ну-ка, проходи.